Глава 11. На заседании попечительского совета Лерр Морган объявил о браке с Марвел Уэлч. Эту новость персонал и студенты старших курсов передавали из уст в уста. Магистров на совещании не пригласили, поэтому молодая жена узнала обо всём из сплетен. К вечеру оглушительная новость распространилась уже по всей академии, и к Марвел с поздравлениями подходили даже те адепты, которых она видела впервые. Её студенты-первокурсники поздравили преподавателя, подарив ещё одну механическую куклу. Судя по всему, собранную всего за несколько часов перед началом практикума. Игрушка низким металлическим голосом произносила: "Мама". Мама! Хлопала разного цвета глазами и тянула к хозяйке кривоватые ручки, явно доставшиеся подарку от другого механизма. После занятий Марвел в компании Марины Приводила гостиную в порядок, потому что вечером молодожёны ожидали гостей. Пришедшие на подмогу Ликанов с Солуфом помогли украсить комнату световыми гирляндами и разложить по тарелкам аппетитные закуски и пирожные. Разлили пунш и вино по графинам. Ближе к 9 вечера стали подтягиваться гости. Магистр Сухинин заглянул лишь на минуту, передал коллеге книгу по артифакторике и сбежал, сославшись на плохое самочувствие. Лира Аноре От приглашения отказалась, объяснив, что ей необходимо готовиться к семинарам. Марвел не знала, что на самом деле послужило причиной для отказа: обида за брата или нежелание лишний раз встречаться с ректором. Дядя Анори, декан факультета алхимии Бруно Арманьяк, в знак солидарности с родственницей тоже не пришёл, но Райнер однём поздравил. Фредерик Эштон припозднился на час. Его задержала Лира Грин, которая по-соседски попросила повесить в её спальне новые шторы, словно нельзя было обратиться к консьержу или коменданту. После скандала Талула не последовала за Маман, а благосклонно согласилась поработать в академии, пока ей не найдут замену. Марвел понимала, что Лира Грин осталась только для того, чтобы приступить к плану Б. захвату новой крепости под именем Фредерик Эштон. Эрик тоже на вечеринке не присутствовал, но ранее он подарил Марвел набор инструментов. Зато на скромное семейное торжество неожиданно пожаловали Лерд Дюршак и Икар Берг, которые сегодня прибыли на собрание попечительского совета. Мужчины вручили Марвел цветы, пожелав долгих лет семейной жизни. Но, судя по выражению лица Берга, В последнем он сильно сомневался. Он как бы вскользь упомянул о том, что в газетах на днях появится сообщение об официальном расторжении помолвки принца Алексиса с Тесс-Клэр, тем самым намекая Марвел, что ее брак со старшим сыном императора при желании можно расторгнуть. Декан Пламс, которая была не в курсе шпионского скандала, посетовала. Теперь понятно, почему Тесс ушла из академии и вернулась домой в Дорданию. Бедная девочка, она так мечтала попасть в сказку. «Надеюсь, у нее все сложится», — заметил Олаф, который, как и большинство студентов, был немножко влюблен в прекрасного магистра, но об аресте не знал. «Может, и хорошо, что вы так скоро поженились», — обратилась к Марвел Фенира Пламс, Наивно полагая, что император вряд ли теперь разлучит супружескую пару. Марвел улыбнулась даме, сама же старалась отогнать неприятные мысли. Императору рай ничего сообщать не стал, полагая, что чем позже отец узнает о браке сына, тем больше у молодожёнов будет времени подготовиться к неприятному разговору. Но наверняка Берг с Дюршаком завтра с утра пораньше побегут на доклад к правителю, чтобы сообщить о происшествии. К счастью, беседа изменила вектор, и гости принялись обсуждать бал по случаю праздника весны. Декан Плам поведала о приглашённых музыкантах и огненных жонглёрах. Она с упоением рассказывала о том, как украсят залы и аудитории, но вдруг, нахмурившись и о чём-то вспомнив, обратилась к ректору. "Магнус, А когда строители закончат осмотр кабинетов? Это длится уже несколько дней, невозможно работать. Не представляю, как мы переживём ремонт. Ректор пожал плечами и перевёл взгляд на Моргана, потому что идея с ремонтом замка полностью принадлежала второму основателю академии. Райнер поспешил успокоить декана Пламс. Ремонт планируется летом, так что сейчас всего лишь предварительная оценка трудозатрат. И насколько я знаю, эксперт уже закончил. Вот и чудесно. Попрошу Адепта в помощь с уборкой кабинета. Там всё вверх дном, и эта ужасная люстра перекосилась. Марвелс Райнером переглянулись. Вчера ночью, когда они покинули кабинет декана Пламс, никакого погрома не было. Неужели кто-то прознал о находке в кабинете артефакторов? Но как? Может, Сухинин подслушал их ночной разговор с экспертом Берка? Неужели он воспользовался украденным звукофоном студента Горона? Ведь Марок поведал, что обращался к магистру за советом, какой мощности артефакты лучше подойдут. Я же говорил, что нужно расставить охранников не только у входа, но и на этажах. Встрял дюршак. Хорошо, хоть во всех кабинетах установили замки, а то в вашей академии полный бардак. Заходи кто хочешь. А когда Лира Морган сделает партию отражателей, так вообще красота. Всех нарушителей будем знать в лицо. Дюршак подмигнул Марвел, а она в ответ выдавила улыбку. Гости в это время продолжали обсуждать ночные вылазки адептов. Дюршак утверждал, что именно легенды о секретах принца Агнуса манят студентов ночью в подземный лабиринт, прорытый под замком, и ректор был с ним солидарен. Как же хорошо, что к власти не пришёл безумец Агнус, секреты, тайные ходы, опыты, а на поверку ничего серьёзного не обнаружили, сплошной пшик. Издевался над женой, она его и притравила. Заключил начальник полиции, позволив себе откровение после нескольких бокалов вина. Вот олитар совсем другое дело. Достойный правитель. Всё же лишний раз убеждает, что империей должен править военный. Разумеется, Лер дюршак был рад, потому что являлся армейским приятелем императора и явно получил должность благодаря протекции. А вот глава тайной службы Берк недовольно поджал губы. После шпеванского скандала с принцессой Августой он был у императора не в фаворе. Хоть пионку разоблачили, а летар не простил Берку, что Тесклер так близко подобралась к семье. Насчёт безумия принца Агнуса ничего не могу сказать, но то, что он прекрасно разбирался в механике, подтверждаю. Подключился к разговору декан Эштон. В ангаре замка, который я переоборудовал под цех-мастерскую, осталось много любопытных механизмов от прежнего хозяина. Я слышал, что принц увлекался теорией профессора Теслы. Жале этому не нашлось никаких подтверждений. Друг мой, снисходительно усмехнулся Магнус Терлинг, обращаясь к ученику и коллеге. При всём моём уважении к Теслу, его теория утопична. Это приманка для пытливых, не окрепших умов. Тесл пытался охватить все сферы: алхимию, артефакторику, механику. Но если бы в Белавии продолжали развивать его идеи, то потеряли бы время. и сейчас во всем уступали бы нашему противнику Ингвальду. «А я верю, что однажды найдется смельчак, который перевернет законы бытия и докажет, что магия эфира — не сказка и не гипотеза», — мечтательно заметила Финира Пламс. «Эфир?» — переспросил Ликанов. «Я об этом слышал, но серьезно не изучал. Хотелось бы узнать подробности». Марвел показал, что Глеб задал вопрос только ради поддержания беседы. Магистра Ликанова сейчас куда больше интересовали пирожные, которые он с аппетитом уминал. Мне тоже было бы любопытно послушать. Вкратцева произнёс Берг, полагая, что лишняя информация ему не помешает. Что ж, раз вам любопытно, я поделюсь соображениями, согласился ректор, подлил в бокал вина и удобнее устроился в кресле. Тем более в наших учебниках об этом упоминаются вскользь, ведь около 30 лет назад теория Тесла официально была признана лженаукой, учебники и книги изъяли, а сам профессор сжег свои последние записи и покинул Белавию. Тесл утверждал, что эфир — такой же живой организм, как и мы с вами, и наполнен магической энергией. А если это так, то можно черпать энергию из эфира бесконечно. Всю свою жизнь Тайсолл пытался создать артефакт нулевого стандарта. И тогда нам не понадобились бы провода для передачи сигналов и паровые двигатели для работы механизмов. В основе работы всех приборов была бы неисчерпаемая энергия эфира, способная перемещать живые и неживые объекты на любое расстояние в пространстве и времени или вовсе с теретих с лица земли. Ректор Стерлинг прервался, чтобы промочить горло, а все молчали, погрузившись в размышления. Даже Леканов так и застыл с рукой, поднесённой к тарелке. На лицах гостей читался восторг, перемешанный с ужасом. Каждый понимал, что означают слова ректора. Если бы профессор Тесл нашёл подтверждение своей гипотезе, или Агнус приблизился бы к разгадке извлечения энергии из эфира, это было бы величайшим открытием для человечества, и его величайшей погибелью. Молчание прервал Дюршак. А меня больше интересует, когда ожидать новую партию магических отражателей, работающих в ночное время. Что скажете, магистр Уэлч? Ох, простите, магистр Морган. Не всё так просто, лерд Дюршак. Скукавила Марвел. На самом деле, она уже собрала экспериментальный прибор, нужно было лишь кое-что доделать. Для того, чтобы отражатели сработали ночью, понадобится световая вспышка, а она привлечёт внимание нарушителей. Сделайте так, чтобы не привлекал. В вашем таланте я не сомневаюсь. Начальник полиции с трудом поднялся с кресла и неровной походкой подошёл к столу. Он подлил пунша, но пошатнулся и неловко опрокинул фужер на ковёр. Ликанов поддержал полицейского под руку, а ректор сообщил хозяевам: "Полагаю, нам пора. Ещё раз желаю всех благ и долгой семейной жизни". Магнус Стерлинг неожиданно нахмурился, вероятно, вспомнив о своей недолгой семейной жизни. Подхватив дуршака под руки, они с Лекановым повели начальника полиции к выходу. У дверей полицейский обернулся и проговорил из оплетающимся языком: Лер Морган, насчёт Алетара вы не переживайте, я переговорю с ним. Зря мы, что ли, в одном окопе сидели? Да и ваша супруга полезное приобретение для Белавии. «Какие мы с ней дела сможем провернуть, а если отражатели во дворце установить? Эх, да у меня все министры под колпаком будут!» Дюршак радостно крякнул и кнул, и, пошатываясь, направился в гостевую комнату в сопровождении магистра и ректора. Финира Пламса и декан Эштон поторопились за ними. Марина с Олафом обняли Марвел, пожелав счастья и мужества при встрече с отцом супруга, и тоже покинули гостиную. Остались молодожены и Карпберг, и Арт, который расположился возле стола и делал вид, что смотрит в окно, а сам цеплял железной лапой кусок мясного пирога. Марвел на всякий случай активировала шумофон, поглощающий звуки и защищающий от подслушивания. и настроилась на беседу с главой тайной службы. Сегодня мне придётся вернуться в столицу, а завтра утром доложить императору о происшествии. В смысле о вашей свадьбе. Хмурись произнёс Берг. Ничего другого Марвел от него и не ожидала. Не думал, что всё произойдёт так скоро. Печально. «Да и с поисками лабораторий принца вы меня не порадовали. Боюсь, их придется прекратить». Супруги с облегчением вздохнули, но Берг добавил «прекратить в бывших покоях Агнуса и перейти в пещеры алхимиков». Со слов слуг, раньше принц проводил свои опыты там. Завершив краткую речь, Карберг сухо попрощался и ушел. О поездке супруга в Дорданию Ингвальд он не спросил, вероятно, посчитав, что отрицательный результат говорит сам за себя, а лабораторию так и не нашли. Марвел с Райнером слышали, как в коридоре он обратился к консьержу, приказав связаться по эхофону с комендантом Лерком и обеспечить лодку до материка. Глава тайной службы торопился на ночной поезд. А супруги Морган решили вновь наведаться в аудитории артефакторов. Арт, разделавшись с пирогом, последовал за ними. В коридоре Марвел передала бдительному консьержу корзину с угощением. Райнер извинился за шум и сообщил, что все гости разошлись, а они вышли подышать свежим воздухом. Довольный консьерж поздравил молодоженов и доложил обстановку. Лер Берг отбыл на материк, студенты-алхимики задержались в гостиной магистра Ликанова под его ответственность, а Лер Дюршак поднялся на последний гостевой этаж башни. Марвел вспомнила, как начальник полиции угрозился расставить полицейских во всех коридорах учебного корпуса, не идти на ночную службу, но, судя по количеству выпитого пунша, об обещании позабыл и уже видел десятый сон. Молодожёны отправились на прогулку, обогнули здание башни и парком прошли к учебному корпусу, но не к главному входу, где караулили охранники, а к боковой двери, которую никто не сторожил. Ключи от всех дверей у Моргана были с собой. Он легко справился с замком, а затем, миновав холл с супруги, юркнули в уже знакомую комнатёнку со старой мебелью. Огромный амбарный замок и звуковая ловушка визитёров не смутили. Они легко преодолели и это препятствие, поднялись по лестнице в библиотеку артефакторов. Арт следовал за хозяевами, клацая по ступеням железной лапой. В библиотеке книги на полках лежали неаккуратными стопками. Их кто-то доставал и передвигал, и этот кто-то очень торопился. В кабинете декана Пламс и магистра Сухини на стол стоял неровно, массивная люстра покосилась, с потолка свисала цепь. Райнер забрался на стул, рассматривая конструкцию. Он повернул на люстре один из рожков, в точности, как это сделал эксперт Берка, а затем с усилием потянул цепь вниз. Где-то неторопливо завертелись шестерёнки, заскрипел трос. Узенькая дверца в колонии приоткрылась, пропуская гостей в тайник. Морган закрепил цепь за крюк, убедившись, что дверца не закрылась, а затем приставил к двери стул, зафиксировав ручку на случай, если полицейские решат проверить аудитории. И супруги вошли внутрь колонны. Арт важно прошествовал за ними и сразу же принялся скрести когтями пол. Здесь что-то есть. Марвел присела на корточки, проводя пальцами по тёмным отмеченным на полу. Словно кто-то срезал толстые железные пруты, заметил Морган. Арт фыркнул, а затем поднял голову. Райнер перевёл взгляд на низкий потолок, но странных отметин, как на полу, не обнаружил, лишь тонкие трещины. Нужно взять стул или стремянку. И внимательно рассмотреть, что там, предложила Марвел, но из укрытия выйти не успел. Раздался подозрительный треск, за ним последовал оглушительный грохот падающей в кабинете люстры. Хлопок и неприятное дребезжание навели на мысль, что трос оборвался и разладился механизм, разлетаясь на винтики. Дверь в тайнике захлопнулась, колонна содрогнулась, А с потолка на супругов осыпалась каменная крошка. Марвел с Райнером едва успели прижаться к стене, а Арт спрятаться за хозяйкой, когда кусок потолочной плиты упал вниз, разбиваясь и крошась на мелкие фрагменты. Откашлевшись и отряхнувшись, Марвел подняла один из осколков. Странно, но он не был тяжёлым. Имитация под мрамор, как и колонна, предположил Райнер, подняв световой кристалл. и рассматривая разбившуюся в дребезги часть плиты. Он поднял голову и вскрикнул. «Смотри!» На потолке зияла дыра. Небольшая, но человек пролезет. «Ну, конечно же, здесь была лестница. Отсюда и отметина на полу». Кот снисходительно фыркнул, подтверждая догадку хозяйки. Расслышав в коридоре громкий топот, Марвел приложила палец к губам. Кто-то открывал замок с силой, дергал за ручку и толкал дверь. Стул, служивший препятствием, все же упал. В кабинет вбежали люди. «Ох, ешкины демоны! Так и знал, что эта люстра рано или поздно грохнется!» — произнес запыхавшийся охранник. «Смотри, как стол развернуло! А стул аж к двери отлетел, поэтому ее и заклинило. А ведь комендант предлагал ее снять, но Лерберг не позволил». Недовольно проворчал второй охранник. Пойдём за комендантом, пусть даёт указание, что делать, предложил первый и прошёл мимо колонны, в которой притаились Марвелс с Райнером. Охранники проверили смежную с кабинетом библиотеку и вышли в коридор, закрывая дверь на замок. Механизм сломан, мы в ловушке, прошептал Морган после их ухода. Выберемся через крышу. И Марвел указала мужу на образовавшуюся в потолке дыру. Помоги мне. Райнер подставил руки. Опираясь одной ногой на ладонь мужа, другой о стену, она полезла в проём, подтягиваясь на руках. Рай перетолкнул женю кота, а потом забрался сам. И заговорщики осмотрелись. Они с удивлением обнаружили, что находятся не на крыше, как ожидали, а в огромной комнате, расположенной над аудиториями артефактов. На стенах висели полукруглые светильники из стекла, в них тускло мерцали кристаллы накалители. Вот почему на последнем этаже такой низкий потолок. Я могла бы раньше сообразить, посетовала Марвел. А ведь она давно обратила на это внимание, как и на другие детали, от которых так легкомысленно отмахнулась. Недаром наставник гильдии сыщиков запрещал своим детективам заводить романы и влюбляться. Он был абсолютно прав. Любой, что манит разум, отвлекает и мешается сосредоточиться на деле. Кажется, мы нашли лабораторию принца Агнуса, озвучил догадку Райнер и Марвел кивнула. Помещение без окон занимало весь этаж, было заставлено необычными конструкциями и длинными столами, заваленными инструментами и приборами. Вдоль одной из стен возвышались шкафы с колбами, ретортами и перегонными кубами. Здесь же стояла алхимическая печь атанор с угольной башней. В центре комнаты была установлена высокая пирамида, собранная из зеркальных реек и упиравшаяся вершиной в потолок. Посредине треугольной конструкции находился каменный круг, испёчённый цифрами и буквами, а по углам были расставлены огромные кристаллы-накопители. Чуть поодаль стояла большая купель, наполненная вязкой прозрачной жидкостью. Субстанция за эти годы не испарилась и к счастью не источала неприятных ароматов, а на дне чаши можно было разглядеть гигантских размеров кристаллы. Но особое внимание визитёров привлекла железная кабина, которая смахивала на лифтовую. Дверцы были плотно закрыты. На боковой панели располагались кнопки и циферблат. Морган попытался разобраться с механизмом. Марвел же заинтересовалась креслом с высокой спинкой, что находилось рядом с пирамидой. Она подошла ближе и вздрогнула. Там сидел человек. Присмотревшись внимательнее, поняла, что за человека она приняла большую механическую куклу. Её вела в заблуждение мужская одежда, да и часть лица была обтянута материалом, напоминающим кожу. А вот другая часть сделана из железа. Внимательно осмотрев находку и не найдя ни артефактов, ни заводных механизмов, она отвлеклась на иное. На столе она заметила клетки. В них лежали маленькие дохлые зверьки, вернее, то, что от них осталось. "Агнус в опытах использовала мышей и механические куклы", сообщила она, наблюдая за тем, как муж счётно пытается открыть дверцу железной кабины. Он ругался, пыхтел, а затем сдавленно произнёс: заело. Марвел подошла и схватилась за боковой рычаг, с трудом опуская его. Райнер в это время с огромным усилием пытался раздвинуть двери, но ничего не выходило. Они уже собирались бросить эту бесполезную затею, но тут раздался скрип, дверцы разошлись на несколько дюймов в стороны, и в узком проёме показалась фигура. Качнувшись вперёд, на них падал скелет, пугая обожжённым черепом и пустыми глазницами. От неожиданности супруги отпрянули назад. Дверцы с силой захлопнулись, оставляя страшную находку внутри. Вот и пропавший слуга нашёлся. И умер он не от голода, сгорел. Догадался Райнер, отступая от кабины и уводя за собой жену. Звучит зловеще. Но пусть с этим Берк разбирается, Резонно заметила Марвел. Супруги продолжили осмотр помещения и направились к столам, где сгрудились необычные приборы и детали. Марвел встряхнула небольшой медный шар размером с кулак. Внутри что-то затикало. Рай аккуратно забрал механизм из рук жены и вернул подозрительную вещицу на место. Такое чувство, что здесь всё дожидается хозяина. Предположила Марвел, рассматривая исписанные неровным почерком листы, разбросанные тут и там. Агн усоставил зверьков в клетке, на столах беспорядок, и от трупа хозяин не успел избавиться. Насчёт трупа спорно. Принц мог о нём не знать, возразил Морган. Вдруг какой-нибудь лакей Тайком проник в лабораторию и забрался в кабину, не ведая, для чего она предназначена. Не думаю, что Тайком Эта лаборатория была надежно скрыта от посторонних глаз. Мы и сами с трудом нашли вход. А Агнус никого в кабинет не пускал, кроме своего помощника. Читтер мог пригласить кого-то из слуг в отсутствие хозяина. Заговорщики обсуждали находки, одновременно с любопытством рассматривая записки и механизмы. Но вдруг замерли, услышав шум внизу. Судя по всему, это вернулись охранники, чтобы убрать обрушившуюся на пол люстру и привести кабинет в порядок. Через четверть часа звуки стихли, и Марвел указала мужу на большой перегонный куб. Они подхватили его за ручки и подтащили к проёму, закрывая дыру. Райнер скептически осмотрел результаты их работы. Эта кострюля никого не сможет обмануть. Если проход в колонне обнаружат, увидят и лаз. Увидит Если найдут. Но куб нужен для того, чтобы в полумраке кто-нибудь из нас не оступился и не упал, пояснила Марвел. И как же нам выбраться? Не хотелось бы застрять здесь навечно, как тот скелет в кабине или мыши в клетке. Хотя можно использовать воздушную магию и снести колонну. Разрушить твою академию мы всегда успеем, усмехнулась Марвел и огляделась в полумраке огромного помещения. — Лучше давай поищем другой выход. Обойдя комнату и обнаружив в углу лестницу, она устремилась к ней. Арт, который до этого притаился под столом и наблюдал за хозяевами из укрытия, в несколько прыжков достиг ступени и первым устроился на одной из них. — Мы везунчики, — обрадовался Райнер. — Надеюсь, эта лестница ведет на крышу. Марвел больше заинтересовала не лестница, а пузатый книжный шкаф, притаившийся под ней. Она с особым рвеньем принялась изучать его содержимое. На полках стояло настоящее сокровище. Уникальные работы Тесла, редкие книги по алхимии, рукописи по стихийной магии, даже фолианты по некромагии, запрещённые в Белавии и Ингольде. Марвел с удовольствием провела бы дни и ночи за изучением этих трудов, но она здесь не за этим. Аккуратно сложив книги на пол, она обследовала полки, но ничего подозрительного не нашла. А вот за задней стенкой шкафа обнаружился маленький сейф. Подобные тайники ей уже приходилось видеть во время работы детективом. И теперь Райнер наблюдал, как супруга пытается подобрать код. Замок с секретом. Если не подберу шифр, придётся взломать, произнесла она, сбрасывая и вновь подбирая цифры. Не помнишь месяц, когда родилась леди Ливия? Рай покачал головой, таких деталей он не знал. Чтобы не отвлекать жену от важного дела, он изучал выход на крышу. Лестница упиралась в потолок, и Морган поднялся по ступеням выше. На стене он заметил рычаги и потянул за один. Тихо заскрипел механизм, и на потолке образовалось несколько круглых проёмов. Один из них был ровно над пирамидой. и складывалось ощущение, что серебристая конструкция уходила пикой в звёздное небо. Райнер поднял рычаг, возвращая всё в прежнее положение. Потянув вниз за ещё один рычажок, он наконец-то открыл проход над лестницей, ведущей на крышу. О чём и сообщил супруге. В сейфе раздался щелчок, и довольная Марвел почти одновременно с мужем вскрикнула: "Открыло!" И какой же был кот Морган спустился с лестницы и заглянул внутрь сейфа. Вольная комбинация из дат рождения жены и детей принца. Марвел достала необычную книгу в медной обложке и толстенную тетрадь в кожаном переплёте. Она прочитала на обложке тетради: "Артефакт нулевого стандарта. Опыты". Неужели это то, что мы ищем? Похоже на то. Дневники Агноса действительно существуют. — зачарованно проговорил Райнер. Пока Марвел с благоговением пролистывала страницы тетради, Морган взял в руки книгу с заклепками на медной обложке, часовым механизмом и острым игольчатым артефактом, который красовался посередине. Райнер попытался ее открыть, но не смог. Он повертел книгу в руках и вздрогнул, когда нечаянно уколол палец об игольчатый край кристалла. Капельки крови, попав на камень, зашипели. Стрелки на циферблате задвигались, артефакт подсветился красным. По металлической поверхности побежали тонкие кровавые дорожки, образуя надпись: Наследнику рода и моих знаний. Do ut des. Facio ut faces. Райнер перевёл с древнего, почти забытого языка предков: "Даю, чтобы ты дал. Делаю, чтобы ты сделал". Книга раскрылась, явив чистые страницы, а затем захлопнулась словно пасть хищника, осознав ошибку и не желая показывать чужаку секреты. По бокам защёлкнулись железные пряжки, стрелки на хронометре бешено завертелись, буквы исчезли, кристалл погас. В следующую секунду Райнер почувствовал, как металл нагрелся, пальцы жгло огнём. Пришлось отбросить книгу на пол. Неужели Агнос намеревался оставить наследнику свои тайны, но не успел? Марвел передала дневник принца мужу, а сама взяла в руки книгу. Но медная поверхность обложки кольнула пальцы, будто в них впились тысячи иголок. Она торопливо переложила странную находку обратно в сейф и задумалась. А вдруг там? Но договорить не успела. От загадок принца Агноса пришлось отвлечься, потому что на крыше послышались торопливые шаги. Складывалось ощущение, что кто-то кого-то догоняет. Неожиданно раздался вскрик, через несколько секунд раздался глухой удар, словно что-то упало. Удаляющиеся шаги и скрип двери говорили о том, что второй незнакомец убежал, а затем всё смолкло. "Давай-ка выбираться, пока нас здесь не застали", предложил Райнер. Супруги поспешно вышли наружу, с жадностью вдыхая прохладный ночной воздух. Звёзды и луна низко нависали над головами, их тусклый свет позволял различить лишь очертания приземистых колонн, служивших возвышением для подзарядки кристаллов. Как оказалось, они сдвигались в стороны, открывая круглые окна проёмы. Как только последним на крышу выбежал Арт, колонна, под которой был скрыт проход в лабораторию принца, встала на место. Марвел пыталась понять действие механизма, но в такой темноте ни рычагов, ни замков не разглядела. Да что там рычаги? Она даже не видела низкого ограждения, пролегавшего по периметру крыши. Кажется, мы забыли в лаборатории Агнуса световой кристалл, поспетовала Марвел и надела гуглы ночного видения. А я нечаянно прихватил дневник, признался Райнер, при этом вид у него был крайне довольный. Он тоже нацепил гоглы и потянул жену к выходу. «Позже вернемся, а сейчас уходим». Марвел заметила, как муж спрятал во внутренний карман сертука «Дневник принца» и хмыкнула. Заговорщики покинули крышу, порадовавшись, что охранников поблизости не было. Спешно спустились на первый этаж и вышли на улицу через боковой вход. А когда обогнули здание, намереваясь пройти парком к общежитию преподавателей, они не смогли спать. Обнаружили столпившихся возле стены охранников. Те, склонившись, что-то рассматривали на земле. Любопытство взяло верх, и с супруги Морган направились к стражам. Что происходит? Деловым тоном поинтересовался Райнер. Мы с женой гуляли в парке и услышали голоса. Опять студенты ночью шалят. Да тут такое дело, обернулся один из охранников. Трагедия. вздохнул второй Позновато для прогулок Лер Морган. Подбежавший заместитель Дюршака Лер Спай без энтузиазма поприветствовал любопытных преподавателей, подошёл к охранникам и тоже склонился над какой-то тёмной кучей. Разбился? Задал вопрос подоспевший комендант Лерк. Да, упал с крыши, кивнул охранник, отступился в темноте. Только сейчас при свете тусклого фонаря супруги Морган заметили лежавшего на земле мужчину. Чёрный плащ был раскинут в стороны, словно крылья мрачной птицы. Ноги выгнуты под неестественным углом, лицо залито кровью. Но всё же Марвел смогла узнать в пострадавшем магистра факультета артефакторики Сухинина. Арт прижался к ногам хозяйки, Райнер обнял жену за плечи. Что же он делал ночью на крыше? По любопытству у Морган. Вероятно, тоже что и вы гулял, не без сарказма ответил полицейский спай и подозрительно посмотрел на декана. Странно всё это, недовольно поджал губы комендант. Чуть меньше часа назад в кабинете магистра Сухинина и декана Пламс упала люстра. Не он ли учинил погром, а потом испугался и спрятался? И зачем ему прятаться? Магистр не студент, чтобы шкодничать, да ещё в собственном кабинете. Усомнился в выводах коменданта Спай. Он достал из кармана лист с карандашом и встал под фонарём. Послюнявив карандаш, полицейский принялся записывать, рассуждая вслух. Версия первая. Сухинин ночью работал, с потолка упала люстра, он испугался, что с него вычтут за ущерб, и скрылся на крыше. В темноте он случайно оступился и упал. Версия вторая. Сухинин работал, вышел подышать на крышу, упала люстра, магистр услышал грохот. Угу. От испуга вступился и упал. Скептически заметил комендант Лерк, дополнив версию номер 2. Не знаю, что с ним произошло, но через центральный вход магистр Сухинин в здание не входил. Мои люди его не видели. Значит, пришёл через боковую дверь или через подземный переход между зданиями, сделал вывод спай. Вы их не охраняете? Но в всех дверях установлены замки по приказу Лера Дюршака. Насчёт охраны в подземелье и коридорах распоряжения не было, отчитался один из стражей полицейских. Марвел хотел возразить, что для магистра артефакторики нейтрализовать замки, даже магические, минутное дело. Но вовремя удержалась от замечания, услышав шаги за спиной. К ним торопился заспанный и взъерошенный маг жизни Писквель, кутаясь в клетчатый плед. В руке лекарь держал чемоданчик. Комендант Лерк тем временем продолжал отчитываться. Ректор Стерлинг приказал оставить охрану только у центрального входа в учебный корпус и у общежития студентов. Других распоряжений от руководства мне не поступало. Вроде бы в последнее время в академии тихо, а в подземелье мой человек захаживает периодически. Позже обсудим. Полицейский отмахнулся от коменданта, наблюдая за действиями целителя. Тот положил чемоданчик на землю, покопашился в нём, а затем с трубкой и пузырьком склонился над погибшим. Через пару минут Писквель отрицательно покачал головой. Увы, сделать ничего нельзя. И антидоты, и моя магия жизни бессильны. Он категорически мёртв. Предварительно смерть наступила в результате удара при падении с большой высоты. Сломаны шеи и позвонки. Очень нелепая смерть. Но все мы когда-нибудь умрём, даже маги жизни. Полицейский спай обратился к декану Моргану. «Что вы слышали или видели? И напомните, как вы оказались в парке в такой час?» Вы мы слышали только голоса. Вечером у нас были гости, Лерд Дюшак, кстати, тоже присутствовал. В полночь все разошлись, мы немного переусердствовали с пуншем и вышли с женой подышать свежим воздухом. Да ещё сегодня такие звёзды, объяснил Дикан Морган. Нас видел консьерж, когда мы покидали здание общежития. Марвел подавила улыбку, которая была бы сейчас совершенно неуместна. Кажется, после поездки в Ингвальд Райнер научился складно врать, прекрасно перетасовывая факты с вымыслом, да еще и свидетелей приплел. На самом деле было жаль Сухинина. Только слезам и сочувствию она бы предпочла осмотр тела и изучение места трагедии. Но вряд ли спай одобрит подобное поведение. К полицейскому и Лерку подбежал еще один охранник, доложив, что на крыше следов борьбы не обнаружил. Полноценный осмотр договорились провести утром. Марвел отметила, что с подобной расторопностью стражи порядка можно спокойно скрыться с места преступления да ещё замести следы. Если не возражаете, мы запишем ваши показания утром, обратился Спайк к декану Моргану. А сейчас я бы просил не мешать расследованию. Скоро подойдёт Лерд Журшак и будет не до вас. Прошу вернуться в ваши апартаменты. Мы всё понимаем, согласился Райнер. Они с Марвел направились в сторону общежития преподавателей. До их слуха донеслось бурчание коменданта Лерка. Боюсь, крик услышали не только Морганы. Сейчас ещё студенты повализают из коек. Пойду дам распоряжение людям, чтобы караулили возле входов и загоняли любопытных обратно. Молодожёны углубились в парк. Правда, обсудить трагедию, произошедшую с магистром, они смогли лишь дома, закрывшись в кабинете и активировав так полюбившийсяся им шумофон. Полагаешь, это несчастный случай? первым спросил Райнер. Не знаю, пожала плечами Марвел и присела на краешек стола. Всё же, что Сухинин делал на крыше? Следил за нами? Возможно, он подслушал наш разговор с экспертом Берка. Используя новый прибор студента Марака. Прошлой ночью Сухинин торопился с поисками лаборатории. Этим можно объяснить сломанный механизм. Ведь магистр точно не знал, как открыть тайник. Вот и крутил во все стороны люстру и рожки. Шумафон ты оставила здесь в кабинете. Да и агент Берк уверял, что охранники внизу и нас никто не услышит. Так что версия о подслушанной беседе с экспертом выглядит правдоподобной. Согласился Морган. Сегодня, обнаружив, что механизм окончательно испорчен, Сухинин мог продолжить поиски на крыше. В темноте он мог оступиться и случайно упасть. Или не случайно. Он от кого-то убегал, ведь мы слышали ещё чьи-то шаги. Но тогда возникает вопрос: кому выгодно его смерть? Он мог спрятаться на крыше от охранников, предположил Райнер. А может, шпиона Сухинина убрали люди Берка? Кстати, когда мы ему расскажем о находке? Я бы с этим повременила, занялась Марвел. Бирг дал нам время на поиски. Вот и будем искать. Через несколько дней, когда шум стихнет, заберёмся в лаборатории принца и вернём дневник на место. А пока пока изучим его. Согласился с женой Райнер и достал из кармана пухлую тетрадь. Марвел подошла к комоду и вытащила нижнюю полку. Она поддела боковую планку ножом для разрезания конвертов. В образовавшуюся полость положила тетрадь, вставила планку и вернула полку на место. Декан с интересом наблюдал за действиями супруги, а после того, как дневник принца был надежно спрятан, семейная пара устроилась на диване и приступила к обсуждению версии, которую они поведают полиции и главе тайной службы. Но Райм Морган то и дело мыслями возвращался в мрачное помещение под крышей, преспособленная принцем под секретную лабораторию. Ему не терпелось исследовать механизмы и прочитать записи Агнуса, чтобы наконец понять, был ли его родственник великим учёным, подтвердившим опытами существование магии эфира, или всего лишь пустым мечтателем и безумцем, издевавшимся над женой, отвергнувшим родного сына и из-за идей погубившим слуг.